Продолжение царствования Михаила Федоровича до его кончины от 1619 до 1645 года. Но несмотря на все свое семейное счастье, увеличившееся впоследствии в результате рождения двух дочерей, а в 1629 году рождение наследника престола, царевича Алексея, У Михаила Федоровича были минуты, когда его не могли развеселить ни нежность супруги и родителей, ни ласки детей. Это бывало тогда, когда какие-нибудь новые опасности угрожали его подданным, какие-нибудь несчастья расстравляли их свежие, еще не зажившие раны. Такого рода огорчения чаще всех причиняли нашему доброму государю наши неугомонные соседи, поляки. Их королевич Владислав, несмотря на заключенное перемирие, несмотря на свое обещание отказаться от всех притязаний на русское царство, все еще тайно тешил себя надеждой рано или поздно завладеть им. В 1632 году умер его отец Сигизмунд III, и Владислав, став его наследником, не постыдился во время своего восшественного престол принять на себя вместе с именем короля польского и имя царя Московского. Такая дерзость не могла остаться без наказания – И, зная, как гибельно было всякое нашествие поляков на Россию, осторожный Михаил вынужден был предупредить Владислава и послать войско к Смоленску. С горестью, видя этот знаменитый город в руках непримиримых своих врагов, царь хотел возвратить его. Русские радовались такому намерению и надеялись, что оно будет удачно. Войско состояло из ста тысяч человек и было под командованием знаменитого воеводы Михаила Борисовича шеина шеин прославился в том же самом Смоленске во время продолжительной и несчастной осады этого города Сигизмундом. Мои слушатели, наверное, помнят, какую отчаянную храбрость проявили тогда смоляне, и как многие из них, будучи вынуждены сдаться, решили лучше погибнуть ужасной смертью под развалинами взорванной церкви, чем быть пленниками поляков. Первым примером этой неустрашимости, этой пламенной любви к Отечеству подал жителям Смоленска их градоначальник Шейн. Зато когда поляки взяли Смоленск, Шень стал их первой жертвой. Бесчеловечно погубив все его семейство, они отправили его самого пленником в Варшаву. Он прожил там 9 лет и возвратился в одно время с Филаретом Никитичем. В его душе пылала непримиримая ненависть к полякам, убийцам его супруги и детей. Кому же, как не ему, можно было поручить возвращение того города, где он был счастлив вместе с его жителями, и отомстить его врагам? Так думал государь, так думали все. Но вышло не так. Подивитесь, мои друзья, что рассказывают современники об этом странном, удивительном для русских происшествии. Шейн уже подошел с войском к Смоленску и тотчас приказал идти на приступ. Воины быстро взлетели на стены, но вдруг сзади из их собственного лагеря стали стрелять в них из пушек. Пораженные ужасом, в недоумении, несчастные не могли продолжать своего дела и вынуждены были отступить. Причина такого поступка осталась невыясненной. Одни писатели называют это ошибкой, произошедшей из-за торопливости воеводы, не рассмотревшего своих. Другие приписывали это измене. Третьи и самые достоверные говорят, что изменником был не он, а командир наемного войска, генерал Лесли. Как бы то ни было, но русские отступили и уже на протяжении всей несчастливой войны чувствовали влияние этой жестокой неудачи. Уныние распространилось по всему войску и с каждым днем увеличивалось, особенно с того времени, как оно услышало, что сам король идет к Смоленску. Огорченный царь, узнав об этом жалком положении воинов, на которых сильно надеялся, послал на помощь к ним новые полки под командованием князей Черкасского и Пожарского. Но прежде, чем они успели дойти до Смоленска, Владислав сильной армией был уже там и не разбил, а как будто какой-то волшебной силой победил русских. Они почти без сопротивления начали отступать, и так скоро, и с таким, казалось, страхом, что всю свою артиллерию, все военные снаряды и весь обоз оставили неприятелю, а знамена даже положили перед королем. Одним словом, русское войско не узнавало самого себя в этом постыдном деле, А иностранцы, бывшие в нем, и сам король польский, не верили глазам своим. Когда же весть об этом разнеслась по России, все в один голос сказали, что русские не способны на такую трусость, что в этой легкой победе поляков есть что-то особенное, что главный воевода должно быть изменник И Шейн, еще так недавно любимый и уважаемый всеми своими соотечественниками, Шейн, надежда государя и народа, стал ненавистным для всех и заплатил жизнью за свою вину и несчастье.